Глава 24 «И что? У близнецов не разобрать, кто из них мать?» — заинтересовался Виктор. «Технически можно определить, кто родил ребенка. Еще не так давно, если одна особая из пары близняшек никогда не производила на свет малыша, все решал осмотр у гинеколога», — начал объяснять Роман. «У той, что побывала в роддоме, остаются характерные следы». Но если обе сестры имеют детей, врач может лишь подтвердить, что они рожали. Но это все. А вот наука теперь способна вычислить биологическое родство. Но с помощью обычного теста, который сейчас можно легко пройти, этого не сделать. Нужно изучить полный тест ДНК. То есть последовательность около 6 миллиардов маркеров в геноме потенциальных матерей-близнецов отца и ребенка о котором идет речь услуга стоит десятки тысяч в валюте и занимает массу времени теоретически можно определить какая женщина близнец мать но практически я с такими ситуациями не сталкивался спасибо ты нам очень помог поблагодарила дюдюня и спрятала телефон шикин вздернул брови и обратился к елене У Тамары была сестра? Я мало что знаю о Томе, растерялась его супруга. Илья не любила о ней вспоминать. А я пришла в дом, когда девочка из приюта вернулась. Почему Листов отдал ее в интернат? Не скрыла удивление Дюдюня. Этот вопрос я никогда не задавала, опять спокойно ответила Елена. Все, что случилось до меня, происходило без меня. И я приходила в дом не любовницей, а просто няней. Никаких отношений между нами не было. Друг другу мы не сразу потянулись. Свадьба состоялась за пару месяцев до кончины Ильи. Все случилось внезапно. Не ожидала я смерти первого мужа. Не имела мысли стать богатой вдовой. Когда Илья меня нанял, он объяснил, Инесса некоторое время провела в интернате. Сейчас надо заботливо и внимательно к девочке относиться, но не поощрять ее капризы. Может, вы, Виктор, что-то о сестре Ефимовой знаете? Впервые о ней слышу, возразил друг покойного. Илья никогда не упоминала свояченице. Историю его знакомства с Тамарой я плохо помню. Все давно случилось. Я не лез никогда в интимные дела Листова. Зачем это мне? Знаю, что свадьбу с Ефимовой они не справляли, никого не звали, даже меня. И хочу сразу внести ясность. Мы дружили с Ильей давно, но я никогда в душу к Листову не лез. Если он захочет, сам все расскажет. Если у него нет желания откровенничать, выуживать из Ильи сведения я не собирался. Он по отношению ко мне вел себя так же. Незадолго до смерти Илья дал мне конверт со словами: Витек, если я умру, ты будешь бизнесом рулить, Несси воспитывать, Елене помогать. Я рассмеялся. Рано ты о кончине задумался, но я не против командовать твоими делами. А он серьезно ответил: Сон мне плохой приснился. Будто я женихом на свадьбе сижу. Я совсем развеселился. Изменяешь лень втихую. его примерный муж, А как задремал, так налево. Илья опять ответил без улыбки. Предчувствие у меня плохое. Я понял. Друг не шутит. И решил его взбодрить. Проживешь сто лет. Илюха усмехнулся. Хорошо бы. «Но пообещай не бросать моих, если что!» И через некоторое время умер. «Мы не сразу в отношения вступили», — смущенно добавила Елена. «Можно сказать, нас Несси поженила. Меня она называла мамой крестного папа Витя. Мама-папа, мама-папа. Ну и мы друг на друга иными глазами взглянули. Много лет теперь вместе. Витя бизнес Ильи укрепил, «Расширил, на новый уровень вывел. Мы оба очень любим Несси. Она наша дочка». «Это так?» — согласилась девушка. «Я никогда не ощущала себя сиротой. Да и не являюсь ею. У меня лучшие родители на свете». «Татьяна, ваш сотрудник, скорее всего, может узнать, откуда родом Илья Петрович. Времени после его рождения не так уж много прошло». Те, кому на момент появления Ильи на свет 20 с небольшим натикало, еще живы. И многие из них не в маразме. С Тамарой Ефимовой та же ситуация. Найдите, где она появилась на свет. Поговорите с людьми. Если кто-то вспомнит о появлении двойняшек, тогда понятно, почему незнакомая тетка мне по тесту родня. И вот тогда я не пожалею денег, времени, Найду тех, кто проведет полный тест ДНК и докажет, что эта мадам не моя мать. В лучшем для нее случае тетка, но...» Инесса сдвинула брови. «Бабища укатится вон быстрее колобка!» «Доченька», — ласково произнесла Елена, «не принимай решений горяча Если анализ не подделка, то у тебя есть родная тетя. Инесса вскочила. «Я не такая добрая, как ты. Где эта тетя находилась, когда меня в приют отдали? Почему она племянницу не забрала? Зачем няня девочке, если есть сестра матери, ее копия? Наплевать бабе на меня. Она никогда у нас не появлялась. И, пожалуйста, денег она захотела. Гадина. Ненавижу». Инесса всхлипнула и выбежала из комнаты. «Несси добрая, прекрасная девушка», — встала на защиту воспитанницы Елена. «Но она обижена на родную мать. У меня к вам просьба. Не хочу вмешивать в эту историю юристов. Шум никому не нужен. Когда мадам опять сюда заявится, а она непременно придет, обязательно». И тогда с ней поговорит Виктор. «Мы не знали, что Несси обратилась к вам», — подхватил Шикин. «И тоже ошарашена появлением мамаши. Жена Тамару никогда не видела, а я ее знал. Ефимова тогда была стройная, милая девушка. Но с момента нашей последней встречи много лет прошло. Сейчас я увидел особу средних лет. Она плохо сохранилась. Выглядит лет на десять старше своего возраста». Вся опухшая, фигура поплыла. Тамару даже в юности я не назвал бы красавицей, но у нее было очарование молодости. У той, что без приглашения к нам заявилось, его нет и следа. Понимаете? У каждого человека своя манера беседы, жесты. У той, что пришла, была мимика Ефимовой. Манера кривить рот, чтобы сдуть с лица челку, говорить А. И при этом склонять голову к правому плечу? Или ⁇ Псевдомать гениальная актриса ⁇ Она знала Тамару и сейчас успешно ее изображает. Или она Ефимова? У меня нет твердой уверенности, что вижу мошенницу. Поэтому я ей предложил ⁇ Прямо сейчас вызываю на дом людей из лаборатории. Почему так спешно? ⁇ Если дамочка авантюристка, она начнет юлить. Отказываться от сдачи биоматериала. Но гостья спокойно согласилась, и мне пришлось приглашать специалиста. Елена отвернулась к окну Я подумала мне по ее нервную систему. Ефимова умерла, гостья аферистка, и согласилась сдать ДНК. Результат меня ошарашил. Думаю, она сестра покойной или ответ из лаборатории поддельный. «Тамаре не стоило приезжать к нам. Лучше позвонила бы мне и мужу, договорилась о встрече в тихом месте. Побеседовали бы спокойно, не пугая Инессу». «Мы оплатим ваши расходы», — добавил Виктор. «Но просим больше не работать по заказу Несси. Сами разберемся. Есть связи, деньги. Выясним правду про эту особу». Она представилась именем умершей, напомнила я. Начнёте поиски и придёте в ту же точку, что и мы. Елена встала. Очень вам благодарны. Вышлите счёт, пожалуйста. Мы с Дюдюней тоже поднялись. Нас проводили до выхода и захлопнули за нами дверь. Выйдя на улицу, Ада дала волю гневу. «Тебе не кажется, что детективов мило и интеллигентно выперли вон?» «Да», — кивнула я. «У меня вопрос появился. Почему Елена и Виктор решили нанять других людей? Мы уже занимаемся этим делом, кое-что разузнали. С деньгами у них все хорошо, оплатить счет они могут. И новые сыщики даром работать не станут». «Хочешь знать ответ?» — прищурилась Ада. «Конечно», — улыбнулась я. «Полагаю, он совпадет с моими мыслями». «Интересно узнать, что ты думаешь. Говори первое», — велела дюдюня. Я открыла джип. «У Ивана Никифоровича есть выражение «курятник в пентхаусе». Он его порой произносит. Один раз я спросила, почему ты так странно выражаешься?» Навряд ли тому, кто приобрел дорогую недвижимость, нужен в ней сарай для птицы. Муж ответил, пентхаус — это голова человека, а курятник — его мысли. Есть люди, у которых не ум, а стая куриц, которые хлопают крыльями, квохчут, в своих фекалиях лапами ковыряются. Тех, у кого курятник вместо мозга, не переделать. И это не обязательно те, кто читать не умеет. Получил три высших образования, а все равно курятник в пентхаусе. На пяти иностранных языках беседуешь, в башке все равно куры квохчут. Надо купить самую дорогую машину, чтобы не подумали, будто я лох. И тому подобное. Курятник в пентхаусе у человека, который зависит от чужого мнения. Да дрожи боится потерять свои деньги. Неважно, миллиарды или малые рубли – но еще сильнее опасается лишиться своего реноме, уважения тусовки, в которой плавает. Чтобы не потерять авторитет в этой среде, он будет совершать разные, не всегда хорошие поступки. Пойдет на преступление. Вот тебе ситуация. Мужик пришел домой пьяным и упал на лестничной клетке. Соседка увидела. «Ой-ой, Оля, твой-то совсем бухой», «Как ты с ним живешь? Нормальная женщина, затаскивая в квартиру супруга, который не рассчитал свои силы, когда в отделе отмечали чей-то юбилей, спокойно ответит. «Спасибо, Мария Ивановна, за вашу заботу. Петя у меня прекрасный. Ну, выпил. С кем не бывает. Ваш Коля тоже хороший человек. Да раз в месяц в баню ходит с друзьями. Еле-еле потом в лифт вписывается, а вы с ним отлично живете." И все. Соседушка язык прикусила. А та, у которой курятник в пентхаусе, завизжит. Нажрался, как свинья, перед соседями стыдно. И гав-гав-гав. Уж тут Мария Ивановна не утихнет. Всем расскажет, что соседка-бедняжка с пьяницей живет. И у кого из тех, с кем мы сейчас беседовали, курятник в голове, засмеялась Ада. «Слышала этот оборот от Вани, но всегда думала, что это синоним выражения «вдохновенный идиот».» Я кивнула. «Верно. Только вдохновенный идиот всего один насест в курятнике. Там разных гнезд уйма. У меня сложилось впечатление, что Елена чего-то или кого-то опасается. Поэтому ей не понравился визит Инессы к нам». Девушка ничего не сообщила о своей инициативе старшим товарищам, а мы начали работать и кое-что раскопали. Предположим, что все правда. Появилась мать девочки. Нам определенно захочется задать ей вопросы. Почему столько лет не давала о себе знать? Чем занималась? Где жила? Может, за решеткой сидела? Чем мы не угодили Елене и Виктору? Думаю, они нам далеко не все рассказали. В семье есть тайны. Взрослые не хотят, чтобы Инесса их узнала. А мы, возможно, к ним подобрались очень близко. Дюдюня вынула телефон. «Димон, сколько нам ехать до Ашуркова?» «Отлично. Сорок минут от того места, где сейчас находимся». «Нас вроде вежливо вон выставили», — напомнила я. «Но не хочется бросать незавершенную работу». «Подождите!» — закричал знакомый голос. Мы с Адой одновременно обернулись и увидели Инессу. Та быстрым шагом приблизилась к джипу. «Я люблю и маму, и папу Витю, но мне давно не пять лет, и деньги я сама зарабатываю». «Вас нанимала я. Не слушайте Елену Николаевну. Она до сих пор думает, что мне пять лет. Вы работаете на меня, ни на кого другого. Вот и продолжайте. Узнайте все об этой бабе. Она, Тамара Владимировна Ефимова. Не верю. Установите настоящее имя в руньи. Или я ошибаюсь. Тетка — так кукушка, что меня кинула. Может, анализ ДНК она купила в надежде на получение части наследства? Или баба не имеет никакого отношения ко мне? Почему выбрала меня для аферы? Договор подписан с Инессой Листовой, напомнила я. Никто, кроме вас, не может отказаться от наших услуг. «Куда вы собрались ехать?» — поинтересовалась Инесса. Вашуркова, ответила Ада Марковна. Ефимова там родилась и провела детство. Возможно, мы найдем людей, которые ее знали. На данном этапе у нас мало сведений о Тамаре Владимировне. «Я с вами», — решила Инесса. «Домой возвращаться не хочу. Ни слова упрека не услышу, но все равно буду чувствовать себя виноватой, потому что тайком от старших к вам поехала. Но я очень хочу выяснить правду. А мама и папа Витя не торопятся это сделать».